Импровизация Я клавиши стаю кормил с руки, Под хлопани крыльев плеск и клёкот. Я вытянул руки, я встал на носки, Рукав завернулся, ночь терлась, а локоть. И было темно, и это был пруд, и волны, И птиц из породы люблю вас, Казалось, скорее умертвят, чем умрут, Крикливые чёрные крепкие клювы.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 1915